Глава двадцать девятая. Джеймс. Вечер однозначно прошел не так, как я себе представлял. Собственно, я планировал провести с Руби как можно больше времени. У каждого из нас было по одному часу дежурства, а остальное время в нашем распоряжении. Я хотел с ней танцевать, веселиться и целовать ее так часто, как она допустила бы на глазах у присутствующих. Но потом Лидия вернулась в Бойт-Холл, совершенно потерянная. Сперва мы думали, ее разговор с Сатаном прошел плохо, или он сказал что-то такое, что ее ранило. Когда мы, наконец, вытянули из нее, что на самом деле произошло, я тут же пустился на поиски Сирила. Алистер и в понятия не имели, где тут может быть. И прошло много времени. Прежде чем я нашел Рена, который сказал, что Сирил уже давно ни с того ни сего уехал домой. После этого я взял такси и попросил Перси отвезти по домам Лидию, Эмбер и Руби. И вот я стою перед дверью дома Сирила и в который раз жму на кнопку звонка. Я слышу, как звонок разносится по всему дому. Я уверен, что Сирил здесь. Машина стоит поперек въезда. И я видел, что на его этаже горит свет. когда мы подъехали к дому. Я позвонил еще раз. И еще один. И когда я, наконец, убрал палец с кнопки, дверь распахнулась. На меня повеяло крепкими парами алкоголя. С момента встречи с Лидией прошло не больше часа, а Сирил уже еле стоял на ногах. Его темные волосы были спутаны, верхние пуговицы рубашки расстегнуты. Этого можно было ожидать. «Лидия отправила своего сторожевого пса», — сказал он, едва ворочая языком. «Можно войти?» — спросил я. Сирил рывком распахнул дверь и пошел к себе наверх по лестнице, не оборачиваясь. В остальных комнатах дома свет не горел. Кажется, родителей снова не было. Я последовал за ним в его комнату. Окно осталось открытым, однако запах дыма и алкоголя. Тяжело висел в воздухе. Сирил сел на подоконник. Я увидел в пепельнице дымящийся окурок сигареты. Он взял его, затянулся и откинулся назад. «Итак», — начал он, не глядя на меня, «Ты явился сюда для того, чтобы заставить замолчать?» «Я здесь, потому что беспокоюсь за тебя», — ответил я и подошел к нему. Сирил был удивлен. И потому, что за тебя беспокоится Лидия. Он фыркнул и сделал еще одну затяжку. Рядом с пепельницей стояла бутылка виски. От содержимого не оставалось и половины. Неужели он выпил это все лишь за час? Вот уж никак не ожидал, что когда-нибудь увижу Сирила в таком состоянии. Слушай, мне очень жаль. Сирил потушил сигарету. После этого взял бутылку и приложился к ней. «Я не понимаю», — выдавил он сквозь зубы. Вытер рот тыльной стороной ладони и со звоном отставил бутылку в сторону. «Я просто не понимаю, как же так?» Я не знал, что мне на это ответить. Сирил годами лелеял надежду сойтись с Лидией. И теперь узнать, что ожидания были тщетными, это могло его добить. «Я все для нее делал, все», — продолжал он. Кажется, у него закружилась голова, потому что он завалился на бок. Я схватил его за предплечье и стащил с подоконника. «Я знаю», — ответил я. «Ты понятия не имеешь о том, каково это, Джеймс. Годами на что-то надеяться и потом увидеть, как все рушится у тебя на глазах». Лицо его исказилось от боли. Сирилла пошатывало. Он не мог стоять прямо. Недолго думая, я сгреб его в охапку и отвел к кровати. Слегка толкнул, чтобы он сел. Убедившись, что он не завалится тотчас на бок, я отпустил друга, а сам пошел к окну, чтобы закрыть его. После этого задернул тяжелые серые гордины. Я повернулся к Сирилу. Он сидел, наклонившись вперед и спрятав лицо в ладонях. От его вида стало не по себе. Вся эта ситуация казалась до того неестественной. Да и Си мне было жаль. Но, тем не менее, я должен был думать о благе Лидии. Она-то как раз в наибольшей опасности. Если об их отношениях с Сатаном узнают, она может потерять все. Я сел на кровать рядом с Сирилом. «Тебе нельзя никому об этом рассказывать, Си», — строго сказал я. Сирил только мотал головой. потом мотнял ладони от лица и повернулся ко мне. «Неужто ты в самом деле думаешь, что я способен причинить Лидии вред?» Я не отвел взгляда. «Нет, я так не думаю». Он, понимающе кивнул. Потом некоторое время молча смотрел на свои ладони. «Я всегда думал, что для нее тоже важно то, что было между нами. Ты ни в чем не виноват». Он что-то проворчал и со стоном повалился на кровать. «Я принесу тебе стакан воды», — сказал я. Сирил не возразил, и я пошел вниз на кухню. Когда я вернулся, он снова сидел на кровати. Я прихватил с собой ведро, на тот случай, если ночью ему станет дурно. И Сирил насмешливо посмотрел на него. «Вот», — сказал я, протягивая ему стакан воды. «Он взял его». и заставил себя сделать несколько глотков. После этого поставил стакан на ночной столик. «Могу я что-то сделать для тебя?» — спросил я. «Нет. Думаю, я должен побыть один». «Окей. Тогда я пошёл». И я указал большим пальцем себе за плечо. Сирилл коротко кивнул. Потом сделал то, чего не делал уже десять лет. Он встал. и обнял меня обеими руками. Этот жест застал врасплох, но я сумел похлопать Сирила по спине. Он повис на мне всем своим весом, и я с трудом удерживал его в вертикальном состоянии. всё будет хорошо», — тихо произнес я. Сирил отстранился от меня и отвел глаза. Было ясно, что никакой веры моим словам у него нет. Руби. Была уже половина второго, когда Джеймс наконец явился домой. Он тихонько постучался в комнату Лидии и приоткрыл дверь на узенькую щелку Увидев меня, сидящей на кровати, рядом со спящей сестрой, он не смог сдержать улыбку. В животе запорхали бабочки. Я осторожно поднялась, стараясь сделать это бесшумно. Когда Джеймс увидел... что я сменила платье на какую-то из его маек и на леггинсы Лидии, улыбка стала еще шире. Лишь прикрыв за собой дверь, я отважилась заговорить. Лидия была совершенно разбита, когда мы приехали сюда, и мне ни в коем случае не хотелось ее будить. «Ты здесь», — тихо поприветствовал он меня. Я хотела выйти вместе с Эмбер, но Лидия была в таком отчаянии, я не могла оставить ее одну. и сказала маме, что переночую тут. Тебе удалось разыскать Сирила?» Улыбка Джеймса погасла. Он напился вдрызг. Даже не зная вспомнит ли он наутро хоть что-нибудь. Это меня не особенно успокоило. «Я доверяюсь ей», — добавил Джеймс. «В таких вещах он могила». Я скептически на него посмотрела, но в конце концов кивнула. «Хорошо». Я вцепилась в его руку, и слегка потянула к себя и мы вместе пошли к спальне. Там я устроилась на огромной кровати. «Лидии уже получше?» — спросил Джеймс, сбрасывая пиджак и развязывая галстук. И потом рухнул рядом со мной. «Да», — рассеянно ответила я. «Думаю, да. Звонил мистер Саттон, и они какое-то время разговаривали». джейм кажется, не знал как ему отнестись к этому известию он лишь глубоко вздохнул и потер лоб ну что он проворчал я не хочу чтобы у лидии были дополнительные трудности, но не знаю как избежать того что карточный домик изстан скоро развалится. — не развалится мягко сказала я и подалась вперед чтобы прикоснуться к нему эх если бы я могла сделать для него что то большее чем просто погладить по щеке. Джеймс смотрел на меня потемневшими от усталости глазами. Для людей, которых люблю, я бы сделал всё. Я провела кончиками пальцев ниже, к его шее, охватила затылок, прошлась большим пальцем вдоль линии роста волос. Я знаю. Ты тоже входишь в их число, Руби. Я замерла и тяжело сглотнула. «В горле, откуда ты взялся комок, который я никак не могла проглотить?» «Я люблю тебя», — прошептал он. В его голосе было столько ласки и, вместе с тем, столько боли, что я на мгновение испугалась, что задохнусь. Но в следующий миг мое тело среагировало на его признание. Я подалась вперед, встала на кровати на колени и оказалась над Джеймсом. я осторожно приникла губами к его рту в поцелую я тоже люблю тебя джеймс шепотом сказала я и уткнулась лбом в его лоб. джеймс громко вздохнул правда я кивнула и опять поцеловала его вообще то и этот поцелуй должен был быть коротким, но джеймс потянул меня за волосы и нежность переросла в страсть. я потеряла равновесие. и повалилась на мягкое одеяло. Джеймс ни на секунду не прервал поцелуя. Все слова, какие я хотела сказать, растаяли на языке, когда наши губы соединились. Я тихо простонала. Когда он на сей раз отстранился от меня, мы оба тяжело дышали. — Спасибо, что ты сегодня здесь, — пролепетал он. Мы оба лежали на боку, лицом друг к другу. Джеймс нежно поглаживал мою талию, рисовал у меня на коже какой-то узор. Я хорошо помнила те ощущения, когда он прикоснулся ко мне впервые, как будто его пальцы прожигали кожу сквозь ткань моей одежды. Точно так же было и теперь, когда его ладонь снова опустилась ниже и остановилась у меня на бедре. — Спасибо, что позволяешь быть здесь, с вами обоими, — прошептала я. отводя у него со лба рыжеватую прятку Я могла бы вечно перебирать его волосы. Моим пальцам нравилось играть ими. Мы лежали тихо. Единственное, что было слышно, — наше ровное дыхание. Мы не могли оторваться друг от друга. Мне было необходимо все время касаться Джеймса, словно в подтверждение, что все это — реальность. что мы действительно обрели друг друга, и между нами есть это новое и постоянно растущее доверие. Джеймс был рядом, когда я засыпала. Одна его рука в моей ладони, а вторая мягко зарылась мне в волосы.